Глава пятая. Москва. Квартира Ивлевых. «Да, мы с Машей поссорились», — со вздохом начал рассказывать Витька. «Началось все с того, что она выхватила вдруг у меня приглашение, когда я его достал и хотел протянуть охраннику. Я такого никак не ожидал, сам понимаешь. И увидела она, конечно, что приглашение на твое имя. И после этого как с сорвалась. Сказала мне уже внутри посольства, что не хочет со мной ходить». Я обиделся, разошлись, короче, в стороны. А потом от отца узнал, что тот увидел ее пьяной в компании какого-то иностранца, с которым она очень оживленно болтала. Отправил одного из своих сотрудников, чтобы он ее домой завез. Я не знаю, конечно, что это за иностранец, но мало ли он из этого самого французского посольства. Или из другого он рассказал потом французским дипломатам об этом разговоре. Я понятия не имею, что именно Маша ему рассказала. Вот я и переживаю, что у тебя с этим посольством теперь проблемы могут быть. Я, наверное, тоже виноват. Надо было все же ходить поблизости от Маши, присматривать за ней, чтобы до такого поворота дело не дошло. Но обиделся сильно на нее, и вот так все и вышло. Кто же знал, что такое вообще возможно? Я, конечно, был шокирован услышанным. Машу мы знали только с лучшей стороны. Кто же мог предполагать, что в ней такие страсти бурлят, и она способна настолько сильно завидовать нам? Хотя я чувствовала, что она обзавидуется, если узнает, как часто мы по приемам ходим иностранным. Но кто бы мог подумать, что настолько, и что на такие вот действия пойти может. А еще мне очень не нравилось, что все это мы по телефону, который прослушивается КГБ, обсуждаем. Вот же, блин. Но теперь уже поздно метаться. Все самое важное, то, о чем КГБ знать бы не стоило, Макаровым уже сказано. Прервать бы у меня его никак не получилось. В комитете тут же поняли бы, что я про прослушку знаю. Да и поразил меня Витька так, что я сразу об этом и не подумал, слушал и ушам не верил. Хотя был вариант все же прервать разговор. Можно же было трубку на рычаг бросить, типа проблемы со связью. А потом отрубить телефон и к Витьке в гости съездить не по телефону все это обсудить. Но для этого не надо мне настолько шокирующие новости выкладывать, чтобы я сообразить, так поступить успел. Витя снова начал извиняться, пока я пораженно молчал, и мне пришлось начать его успокаивать. Слушай, дружище, ну ты-то в чем виноват? Ты хотел как лучше все сделать и делал все правильно. Кто ж знал, что Маша способна вот так себя повести? Она же из семьи дипломатов». — А это обычно означает, что человек прекрасно воспитан и точно знает, что когда можно делать, а что нельзя. — Я тоже так думал, как ты и говоришь. — Кто же мог вот такого ожидать? — вздохнул Витька. — Почему она так разозлилась? — Эх, вот думаешь, что знаешь человека, а на самом деле и не знаешь. Слушал я Витьку, и ясно мне было, что он очень расстроен. — Ну что же, в принципе, логично, конечно, после такого странного поступка девушки. Похоже, зазналась совсем девчонка. Семья дипломатическая, фактически это советская аристократия, хотя формально аристократов в СССР не существует. А уж парень какой у Маши, сын первого заместителя министра иностранных дел. Вот она, видимо, и зазвездилась, решила, что чуть ли не королева. А тут мы из деревни приехали, и вместо того, чтобы в лаптях и зипуне ходить, и бары не кланяться начали вдруг по иностранным посольствам шастать, да еще ее парни из такой звездной семьи лишние приглашения одалживать. Ну, если она так все рассматривала, то понятно, почему она Витьки нагрубила и в дрова накидалась на посольском приеме. И ведь совсем, похоже, позабыла, что именно мы с Галией ее с Витей Макаровым и познакомили. Похоже, именно парень из такой семьи и заставил прежнюю скромную девушку загордиться собой до неприличной степени, позабыв про все, чему ее бабушка учила. Тот самый случай. Про чертей, что вводится в тихом омуте. Витя, конечно, очень расстроенный был, когда мы с ним прощались, но, к сожалению, поправить его настроение я никак не мог. Что мне, шутить, что ли, начать? Так в такой ситуации ему, конечно же, не до шуток. Ну да, увы. Но всякое случается в отношениях между парнями и девушками. И чем моложе они, тем чаще всякие проблемные ситуации возникают, поскольку молодость сопровождается кучей иллюзий и о себе, и о других людях. И люди совершают ошибки, потому что не разбираются в элементарных вопросах отношений между полами. Люди разительно меняются со временем, делают выводы из ранее сделанных ошибок, Но именно в молодости они эти ошибки часто и делают. Положив трубку, пошел сразу же Галие рассказать шокирующие новости. И нет, не потому что посплетничать захотелось. Просто ситуация, когда Галия будет полностью уверена, что Маша одна из ее лучших подруг, если не самая лучшая, а та на самом деле ее искренне ненавидит за успех, достаточно опасная. Мало ли, что моей жене понадобится от Маши. И она будет уверена, что может полностью ей доверять. А на самом деле получается, что Маше не то что доверять нельзя. Ее лучше вообще полностью исключить из круга общения. По крайней мере на какое-то время. Не на совсем, потому что вполне может быть, что это просто закидон у нее такой по молодости. А со временем он пройдет и будет вполне себе нормальная девушка, как и раньше. Но промолчать о том, что я узнал, не сказав об этом жене, я никак не мог. Вошел в гостиную, а Галия мне тут же и говорит. — Это тебе что, ведь Макаров звонил? — Я сам его набирал, и да, я с ним разговаривал, — ответил я. — А что вы там про Машу обсуждали? Тут же полюбопытствовала жена. — Я услышала, что ты там про Машу говорил. Хорошо они, кстати, вчера во французском посольстве развлеклись. — Да, к сожалению, не очень, — сказал я и начал объяснять жене, что узнал от Витьки. Глаза у нее, конечно, от услышанного стали размером по пять копеек. Молчала-молчала, а потом сказала. Вот не зря я опасалась, что она обзавидуется из-за этих приемов. Хотя глупость же эта несусветная, мы же не жадные, мы же поделились. Отдали им такое хорошее приглашение, получается. И как нам теперь с ней общаться, если Витя, к примеру, в гости к нам ее приведет? Что-то мне кажется, что вряд ли Макаров. Решится провести к нам ее теперь в гости в ближайшее время, — покачал я головой. И это плохо, потому что с Макаровым я дружить собираюсь и дальше. А если он с Машей теперь будет постоянно, то у нас это может и не получиться. Девушка все-таки на своего парня огромное влияние имеет. Пусть мы с тобой ни в чем и не виноваты, но тут уже как она ему на ухо будет нашептывать. — Да ладно тебе, — махнула рукой Галия. «Витька-то твой прямой и честный. Он никогда ни в какую гадость про тебя или меня не поверит. Он хороший парень». «Ну, милая, еще недавно мы точно так же думали про Машу. Она вообще, получается, таких вот неожиданных настроений в наш адрес набралась даже не от своего парня, а от каких-то своих подружек, видимо». Галия и замолчала. «А что тут возразить? Думали, что знаем человека хорошо, и человек нам этот очень нравился». Обидно, конечно, очень. Только к себе в кабинет направился, как телефон снова зазвонил. Подумал, что, может быть, и Макаров что-то вспомнил недосказанное и решил перезвонить. Снял трубку, а потом голос Киры. — Паша, здравствуй. — Все хорошо у тебя? — Да, спасибо. А у вас как? — Спасибо. Все здорово. Готовимся Новый год праздновать. Позови, пожалуйста, Галию к телефону. Подозвал Галию, пошел к себе в кабинет. Минут через десять она ко мне пробежала. Кира поблагодарить звонила. Были они вчера с Тарасом в Ромыне. И, правда, говорят, Миронов там был. Сидел на третьем ряду по центру. Они успели автограф у него взять. — Понятно, — улыбнулся я. — Кстати говоря, моя какая-то помощь по подаркам. Нужна на Новый год? — Нужна, конечно, — сказала жена. — Я вроде все, что нужно было, купила. Но нам надо с тобой сесть и посоветоваться, достаточно этих подарков или нет. «Ну, а как решим, что достаточно, по пакетам все разложить? Кстати говоря, а ты, Диана, с Фердаусом не хочешь к нам на Новый год домой пригласить? С кем еще им Новый год-то праздновать?» «А ты знаешь, хорошая идея», — сказал я жене. «Пойду, наверное, позвоню, да и приглашу их к нам». Была у нас, конечно, идея с Галией и детьми к бабушкам в деревне съездить отпраздновать на природе Новый год. Но погода сильно к этому не располагала. Очередной снежный буран, по прогнозу, 31 декабря начнется в Москве. Обещают синоптики, что улицы неплохо так засыплет. Можно себе представить, что будет за окружной. Не факт, что проедем. Тут же набрал квартиру Дианы, но трубку никто не снял. Наверное, поехали куда-нибудь в ресторан ужинать. Для них это дело привычное, — подумал я. Ну, ничего, завтра перезвоню. С утра рестораны закрыты, должны быть дома. Сразу после этого пошел елку устанавливать. Крестовина у меня еще с прошлого года сохранилась. Всего-то и надо было взять топорик да ствол подрубить таким образом, чтобы он устойчиво в крестовину вставал. Решили, что в этом году елку в спальне поставим, в уголке. Дети все же там только спят, и Тузик тут же сообщает, когда не просыпается. Так что не успеют они слезть с кровати и набедокурить, пока кто-нибудь из взрослых не прибежит на лай собаки. А остальное время они в гостиной проводят так, что елка будет в безопасности. Самая плохая была бы идея — это в гостиной елку поставить. Там они, конечно, ее постоянно будут пытаться атаковать. Сладу с ними никакого не будет. Вот в следующем году уже будут относительно разумными, тогда уже, по идее, можно будет с ними договориться, чтобы елку не пытались разобрать и в гостиной тогда ее и поставить. Начали елку наряжать, пустив детей в спальню. Я позволяю смотреть, но не позволяю слишком близко к ней подойти, а Галия наряжает ее в красивые игрушки. Пока наряжали, вспомнили про то, что надо же отдариваться теперь перед Махачкалой. Начали обсуждать, что отправить в ответ на присланную елку Андрея и Наташи. И тут Галия возьми и предложи. Слушай, а может нам этот тяжеленный телефон, что тебе Тарех подарил, отправить им в подарок? Как считаешь? Все равно толку с него особого нет. Вряд ли мы когда-нибудь им будем пользоваться. Какой-то дурак придумал этот аппарат. Трубка такая тяжелая, что долго разговаривать невозможно. Как будто специально так сделано, чтобы по этому аппарату нельзя долго было болтать. Услышав Галию, я тут же понял, что телефон дома уже оставлять нельзя. Галия о нем, к сожалению, все еще помнит. И считает совершенно никчемной вещью, которую можно в обмен на елку отправить куда-то или просто подарить. Но -но. Полтора килограмма золота за елку дороговато, думаю, будет. А уж что будет, если она его подарит кому-то, кто догадается, из чего сделан полученный в подарок аппарат? Решит человек наверняка, что это какая-то провокация с нашей стороны в его адрес. И побежит, конечно же, в правоохранительные органы. Нет, не стоит мне рисковать, что Галия как-то в мое отсутствие от телефона избавится. Надо срочно придумывать, куда его пристроить в более надежное место. Может быть, в сейф засунуть? Куда Галия доступа не имеет. Она как посмотрела, как я все эти круги верчу, чтобы сейф открыть, так сразу рукой махнула и сказала, что не будет со всем этим связываться. Меня это более чем устраивало, учитывая, что я там храню уже прилично золотых и серебряных монет, помимо тех, что по тайникам стола рассованы. Трудно было бы объяснить Галие, откуда я их столько взял, учитывая, что там много и наличных денег лежит. «Но нет. Если засунешь в сейф телефон, и какой-нибудь обыск вдруг будет, то тогда сразу же заподозрят, что он из золота сделан. Так-то, если он просто на полке где-то стоит, то могут решить, что это чугун, и оставить его в покое. Нет, ни сейф, ни полка в шкафу — больше не вариант. Бабушке, что ли, в деревню отвезти, где-нибудь на чердаке пристроить? Кстати говоря, по чердаку там в целом стоит полазить». Второй золотой телефон я, конечно, там вряд ли найду, но чердаки старых домов — место очень интересное с точки зрения неожиданных находок. Заодно и гляну, что там есть. Вон чердак бабушки в прежнем доме тоже мне различные интересные находки принес. Ну ладно, надо думать, куда его девать, пока хранилище в строе не введем. Но я ответил, что негоже дарить в подарок то, что сами не собираемся использовать по причине неудобства. Ну и телефон не трогаем ни в коем случае, потому что этот подарок от Торека, хоть и очень странный. А вдруг он в гости приедет? Еще обидится, если увидит, что мы его аппаратом не пользуемся. Так что в итоге пришли к выводу, что надо собрать какой-нибудь набор из всяких импортных консервов, которых у нас дома полно, докупить еще килограмм каких-нибудь конфет московских и сверху ими все это засыпать, как сейчас принято. Такую посылку отправить Махачкалу. Посвятили много времени подготовке подарков, как и предлагала недавно Галия. Она действительно, как и говорила мне, много всего накупила за декабрь. И наборы детских игрушек, причем даже несколько ГДР-овских нашла. Хотя, с моей точки зрения, наши советские игрушки одни из самых лучших. И никаким импортным абсолютно не уступают. Для знакомых по женской линии Галия накупила всяких помад да кремов из тех, которые ей самой нравятся. Для мужиков одеколоны и галстуки. Италия, Сицилия. Консильерия их семьи предложил Джина встретиться сегодня в ресторане. Джина это несколько удивило. Они как бы не были особенно дружны. В принципе, на этом настаивал и сам крестный отец, который не желал, чтобы у его консильери были слишком тесные отношения с Капари Джимми семьи. Он опасался, видимо, что в результате какой-нибудь заговор появится, в ходе которого его сместят. Но, конечно, Джина заинтересовался, с чего вдруг на Сильере изменил свою привычную тактику. Да еще и встретиться он предложил не в катании, а в небольшом городке Москалючи по дороге на Этну. Значит, скорее всего, хочет скрыть эту встречу от крестного отца, да и вообще от всех, кто мог бы о ней тому рассказать. Если, конечно, он проводит эту встречу с ним не по прямому поручению самого крестного отца. Может быть, как раз по его поручению, но тот приказал провести ее так, чтобы никто о ней не узнал. В общем, ничего не понятно, но очень интересно. Джина еще раз дополнительно убедился в том, что ситуация необычная, когда увидел, что консильери приехал на встречу один, даже без шофера, сам сидел за рулем. И после этого у него сразу же пропали мысли, что эта встреча проходит с ведомо крестного отца. В этом случае шофер-то уж точно бы был. Хотя бы для солидности. Поздоровавшись, они присели за стол. Раз консильер был один, тот Джина отослал своих телохранителей ко входу в ресторан. Учитывая, что сейчас было 10 утра, ресторан был практически пуст. Только какие-то пожилые туристы, судя по виду, британцы или американцы, сидели в другом углу зала и общались степенно, как и полагается людям в возрасте. Минут за пятнадцать обсудили местные столичные новости. Общая точка зрения была единодушной. Римские бюрократы всех замучили. И чего они постоянно лезут в сицилийские дела, ничего в них не понимая? Но уж затем консильерий перешел к той теме, ради которой, что сразу стало Капариджиме очевидно, и назначил эту встречу. Джином хотел тебе сообщить, что Косты не успокоился. Впрочем, ты и сам, наверное, должен это понимать. Не тот этот человек по характеру. На завтра он назначил через меня встречу у крестного отца. А это значит...» Консильерий сделал паузу. «Что он что-то нарыл против меня?» Удивленно поднял брови Джина. «Получается, что так. К сожалению, я не знаю, что именно. Вряд ли он к крестному отцу идет по другому поводу. Скорее всего, снова будет что-то про завод говорить, так что я тебя предупредил. Будь готов завтра к неожиданным сюрпризам, в том числе со стороны крестного отца». Джина, конечно, поблагодарил консильере, оба они прекрасно понимали также, что он ему задолжал, и ни у одного из них не было сомнений, что долг этот Джина вернет. В его интересах с этим долго не тянуть. На Сицилии, чем дольше ты не возвращаешь свои долги, тем больше они возрастают. Москва. Резидентура службы внешней документации и контрразведки Франции. Резидент службы внешней документации и контрразведки, конечно же, тоже присутствовал на том совете, во время которого обсуждали инцидент, связанный с двумя гостями, пришедшими по чужому приглашению. Само собой, что он пометил все имена и фамилии действующих лиц, и тех, на которых было выдано это приглашение, и тех, которые оказались по нему на приеме. «Посол совершенно правильно сказал». Франц очень интересен человек, вместо которого на прием приходит друг, сын первого заместителя министра иностранных дел СССР. Журналист, значит, молодой и яркий, как характеризовал его второй секретарь посольства. Для молодого журналиста у него чертовски хорошие связи. Это же в каких он кругах вертится, что пренебрегает таким приглашением, вместо себя присылая другого человека». Или причина была в том, что он пытался укрепить свои связи с этим Виктором Макаровым, одолжив ему это приглашение? Это было бы разумно в любой стране мира. Сына такой важной персоны все будут хотеть видеть в качестве друга еще лучше обязанного тебе друга. Габриэль Дюмонт, конечно, решил собрать побольше информации и по этому Павлу Ивлеву, и по Виктору Макарову. Мало ли, пригодится каким-то образом. Может быть, даже удастся из одного из них агента сделать, который будет поставлять ценную информацию для Франции, а то и обоих. Редко, когда сразу знаешь, что два потенциальных объекта для вербовки точно никак не связаны с КГБ. А эти точно никак с советской разведкой не связаны. Вот, к примеру, этот Павел Ивлев. Будь он связан с КГБ, то, несомненно, сам бы пошел на этот прием. Франция все же страна с арсеналом ядерного оружия, и если советского разведчика пригласили на такой прием, он, конечно же, не сможет удержаться от того, чтобы не посетить его, рассчитывая на то, что ему удастся разузнать что-нибудь ценное, за что его похвалит его руководство, а то и наградит. Но и то же самое касается этого Виктора Макарова». Тот, кто работает с КГБ или на КГБ, никогда не пойдет на прием в такое важное посольство, как французская с девушкой, которая тут же напьется и начнет выдавать все его секреты. Да, получается, что можно рассматривать их обоих с точки зрения вербовки совершенно безбоязненно. Ивлева как человека с очень ценными связями, а Макарова как сына очень серьезного советского дипломата. Пожалуй, эта информация в целом самая полезная из всего того, что удалось добыть за время всего вчерашнего приема. Было у него и его сотрудников, что тоже были на приеме, конечно, несколько разговоров с советскими гражданами. Но именно что просто разговоров, какой-то важной информации для начальства в Париже раздобыть не удалось. Разве что получилось немного продвинуться в уровне доверительности с одним известным художником и ректором одного из московских вузов. Они оба без ума от французской культуры, и, как всегда, его служба использует это, чтобы сблизиться с перспективными агентами. Боже, благослови Александра Дюма, Гидема Мапассана и Жюля Верна. Они делают для вербовки шпионов по всему миру больше, чем совокупные усилия всей французской разведки. Но вряд ли, конечно, и художник, и ректор имеют доступ к секретной информации, чтобы рассчитывать на то, что эти хорошие отношения в будущем помогут ему раздобыть что-то важное для Франции. Итак, Виктор Макаров и Павел Ивлев. Скорее всего, конечно, раньше у него может получиться познакомиться именно с этим Павлом Ивлевым. Все же остается надеяться, что в следующий раз, когда его пригласят на очередной прием во французское посольство, он все же придет сам. Надо будет сказать французским дипломатам в посольстве, чтобы, если кто-то познакомится с ним первым на одном из очередных приемов, то показали ему его тоже. Все же знают, чем он тут занимается и как это важно для национальных интересов Франции. Ну, а до этого Виктора Макарова добраться будет посложнее. Тут уже придется подумать как следует».